беспокойным глазом. Глава вторая. Рассказанная на бегу. Эх, что ж Мишата не догадалась поесть с утра. Живот теперь просто слипся. Злой парк, озаглавленный острую крышей, нашелся сразу, но дивные кушанье преграждали путь. Еда смотрела из окошек будок. Целые мясные башни вращались и потрескивали на хитром своем Люди, расставив ноги, навалясь на столики возле будок, ели руками. Жирные обрывки бумаг и капли подлив осыпали столики и землю вокруг. Чуть дальше, через дорогу, пестрела решетка парка, и вдоль нее тоже были усажены люди, и ели, и мусорили. Миша шла медленно, чтобы наполнить себя хотя бы воздухом, окрашенным пирогами и запахом мясных скворешин. Но спохватясь, Она все это выдохнула и перешла дорогу. Непонятны это были люди. У некоторых в руках не было ничего, а рты, тем не менее, жевали без устали. Одна девочка куски хлеба привязывала на веревочку. Большой человек ел яблоки, но не доедал до конца, а всю середину выбрасывал и брал другое. «Да хватит!» – прикрикнула на себя Мишата и остановилась у входа в парк. Толстый был Дуин в синей одежде, преградил ей путь и сказал билет показываем он выслушал объяснение мешаты что она идет не гулять а по делу и обещает все сделав выйти назад и повторил билет показываем Да таким противным голосом словно передразнивал сам себя не увидев билета он сразу потерял интерес к мешате поверх ее головы уже тыкая глазами другого посетителя мешата отошла вот неприятность думала она оглядываясь одна надежда Он очень толстый, устанет, может быть, и уйдет. «Поесть бы мне», — сказала она себе, опять бредя вдоль скамеек с людьми. Ишь выбрасывает серединки. Наелся, ну и не брал бы другое яблоко. А девочка все привязывает. Зверей, может, хочет кормить. Из-за решетки пахло зверями. И мешата сказала девочке, «Жалко хлеб зверям отдавать. Давай лучше сами съедим. А зверям отдадим серединки, которые тут земляк набросал». «Ты этот хлеб будешь есть?» «Да, буду, а что?» «Нет, честно будешь?» «Ну да». «Ну на, откуси». И девочка сунула хлеб прямо к губам Мишаты. «Давай, кусай». мешата немного отвела голову и вгляделась в хлеб. Это были два куска, положенные друг на друга, а между ними торчал черный комок волос. мешата посмотрела на девочку. То были ее волосы. Черные причерные, те же, что и в хлебе. Волосы девочки торчали густой копной. Кое-где в них, как огоньки, виднелись заплетенные ягодки рябины. Одна ягодка качалась у самых губ. Девочка нетерпеливо отдувала ее и отплевывала, не сводя при этом с Мишатой диких зеленых глаз. «Давай, давай!» — лайла девочка и тыкала Мишате в губы. Запах был кислый, едкий, совсем не хлебный. «Да это плохой, кажется, хлеб», — сказала мешата. «Ну да, плохой». Сразу согласилась девочка, успокоилась, уселась и продолжила завязывание. А что же ты тогда? Думаешь, я больная хорошим хлебом кидаться? Я этот в луже нашла. А волосы зачем положила? Для зловония чудачина. Это же селитрованный хлеб. Видела, вчера румя сыпят под лианы. Селитра, поняла? Растворяешь в воде, вымачиваешь хлеб, потом сушишь, все, И волосы еще добавляются. Потом с этим бутербродом куда хочешь. От него дымовуха, ух! Можно полный театр народу выкурить, но мне не этого надо. А зачем тогда? В колодце. Зачем? Исследования проводить поможешь. Она вскочила и дернула за собой мишату многие девочки в рваной цветастой юбке и деревянных башмачках барабанили по дороге быстро-быстро. Она держалась очень прямо, расправив плечи, как настоящая королева, а руки ее отводили с дороги, зазевавшихся земляков. Волосы мотались и прыгали, и было не видно, где выстрижено для бутербродов. «Вонючие бутерброды я изобрела», — резко говорила девочка, поворачивая лицо к мешате «Попробуй выдать секрет, ясно?» «Да мне и некому выдавать», — успокоила ее мешата Они остановились возле квадратного колодца. Невысокий, он стоял вплотную к стене злого парка и хранил следы оборванной сетки. Вниз уходили железные ступеньки. Сейчас такое увидишь, если я, конечно, не ошиблась в расчетах. Вот карта.